«Ну как ты тут?» Лера плюхнулась на стул в кухне и протянула мне небольшой пакет. «Я тебе немного продуктов принесла. Я закусила губу от смешанного чувства стыда и благодарности. Было неловко принимать от подруги подобное, но мы обе знали, что мое финансовое положение оставляет желать много лучшего, и позволить себе отказаться от ее помощи я просто не могу». «Спасибо», – выдавила в ответ, прижимая к себе пакет как величайшую ценность. Не стоило тратиться, Лер, ты ведь и сама не шикуешь. Ерунда, отмахнулась она. Мне проще, мне ребенка кормить не надо. Лиса спит уже? Да, недавно уложила, ответила со вздохом, присаживаясь напротив подруги. Мне кажется, она начинает подозревать о том, насколько плохи наши дела. Совсем труба, уточнила Лера с сочувствием, и я смогла только кивнуть и коротко пробормотать. Угу. Что-то обязательно найдется, решительно уверила меня Лера. Должно найтись. Хотела бы я разделять ее оптимизм. Вот уже месяц мне не удавалось найти работу после того, как магазин, в котором я трудилась продавцом-консультантом, закрыли. Работодатели либо не отвечали на мое резюме, либо по классике обещали перезвонить. И, конечно, больше никогда не звонили. «Ага, надейся. Лишь бы до того момента коммунальные службы не отключили нам свет и воду», вздохнула я. «Они уже приходили сегодня днем», и грозились зверски перерубить мне все за неуплату. «Вот сволочи!» – выругалась подруга и вдруг потянулась к сумке. «Слушай, я тут сегодня пробегала мимо газетного киоска и увидела это». Лера извлекла из недр своей безразмерной дамской сумочки журнал и положила его передо мной на стол. «Это не тот парень, которого ты тогда подцепила в баре. Ты понимаешь, я имею в виду отца Лисы», – закончила я, скользнув взглядом по обложке журнала. Мужчина, смотревший на меня с фотографии, был несомненно привлекателен. Поза, в которой он сидел, твердый взгляд и выражение лица – все это излучало уверенность и власть. Он выглядел как человек, круче которого только яйца бегемота, но и это не точно. «Возможно, это он», – пожала я плечами. «И что с того?» «Что с того?» – удивилась подруга. «Да ты посмотри на него! У него явно куры денег не клюют!» «По-моему, сейчас самое время напомнить этому осеменителю о себе и сообщить радостную весть, что у него есть дочь». Я решительно помотала головой. «Это исключено, Лер. Мы совершенно чужие друг другу люди. И нам с Лисой никто не нужен». «Зато вам нужны деньги», – вспылила подруга. «И он может их дать. Или чего ты хочешь дождаться, чтобы эти коллекторы тебя подкараулили за углом? И что тогда будет с Алисой?» Мы с Лерой так ни к чему и не пришли в результате этого разговора. Зато дочь, очевидно, подслушала все это, и вот теперь... Теперь передо мной стоял человек, которого я вовсе не желала видеть. И Лисе предстояло мне как-то это объяснить. «Алиса», — сказала я, строго глядя на дочь, — «где ты нашла этого дядю?» «По интернету, конечно», — ответила дочь таким тоном, словно говорила с неразумным существом. «И это не дядя, это мой папа, я все знаю». «Черт, нужно было как-то выкручиваться из всего этого, причем срочно. И для начала следовало избавиться от этого мужчины, которого Алиса притащила к нам в дом. А вот я не все знаю», – протянул он, прежде чем я успела что-либо сказать. И лениво проскользил по мне взглядом, отчего по спине неожиданно пробежали мурашки. «Но просто жажду узнать. Алиса, иди к себе в комнату, и больше никакого интернета», – отрезала я. «Ты выгонишь папу?» – спросила она озабоченно. «Это не твой отец», — сказала я твердо. «Иди». Поникнув головой, Лиса, надувшись, убежала к себе, и я перевела взгляд на мужчину напротив. «Извините, пожалуйста», — сказала я. «Мне очень жаль, что Алиса вас побеспокоила. Как любой ребенок, у которого нет отца, она очень от этого страдает. Наверное, увидела вас где-то и придумала себе это все. Спасибо, что привели ее. и не смею вас больше задерживать». Я выразительно посмотрела на дверь, а Крамольский, спасибо журналу, что я узнала спустя столько лет его имя, также выразительно посмотрел на меня. «Очень жаль, но я пока никуда не собираюсь», — улыбнулся он самым уголком рта. «Наш разговор еще отнюдь не закончен». «Да, никаких разговоров я заканчивать не собирался, потому что мне нужно было разобраться со всей этой ерундой». Матерью Алисы оказалась довольно привлекательная женщина, разительно отличающаяся от тех, кто стремился оказаться рядом со мной и выйти замуж за мой банковский счет. Но вот беда, я ее не помню от слова «совсем». Следовательно, быть отцом Алисы ну никак не мог. Хм. И почему это понимание вдруг вместо облегчения породило во мне совсем другое чувство – сожаление? Разувшись, я прошел на кухню, как будто только меня здесь и ждали. Эмма проследовала за мной, и теперь на ее красивом лице появилось выражение недовольства. «Как вообще так вышло, что ваша дочь разгуливает одна по улицам и приезжает к совершенно незнакомым мужикам?» Пошел я в наступление. «Мужикам?» – парировала Эмма. «С чего вы взяли, что она приезжала к мужикам во множественном количестве?» Это ошарашило. «Вместо того, чтобы согласиться с очевидным, эта женщина, весьма, надо сказать, привлекательная, взялась за контратаку». Вы понимаете, о чем я. Вздохнув, отодвинул для себя стул и уселся на него. Окинув быстрым взглядом кухню, я пришел к однозначному выводу. Алиса не лгала, когда говорила, что они с матерью нуждаются в деньгах. Хотя стоило признаться, обстановка была милой. Какой-то душевной и приятной, несмотря на то, что здесь не было ни намека на дизайнерский ремонт или дорогую бытовую технику. «Я не понимаю, о чем вы», – поддернула плечами Эмма. «Как уже сказала, Алиса остро нуждается в отце. С ним мы расстались еще до ее рождения. Скорее всего, дочь услышала, как я говорю с подругой о вас. Вы говорили обо мне? Почему?» Потому что я наткнулась на статью в журнале. Или скажете, что это были не вы? Она вздернула идеально очерченную бровь и в этот момент выглядела такой соблазнительной, что Крамольский-младший немедленно это откликнулся. Ну а что? Передо мной стояла красивая, аппетитная, рыжеволосая женщина, которая явно давала понять, что хочет как можно скорее избавиться от моего общества. А инстинкт охотника никто не отменял. И все же я оставался здесь не за этим. Просто хотел выяснить все обстоятельства, которые привели Алису в мой офис. Подстава это была или все же случайность? Это был я, кивнул, отводя взгляд от прелести по тканью простой футболки. Странно, но даже самые откровенные декольте различных моделей не производили на меня такого впечатления, как это сделала Эмма. Вы же явно читали статью о филиале, который я собираюсь открывать в пригороде. Перед мысленным взором возникла колонка из журнала, который вышел в свет не далее, как пару дней назад. Именно о нем. Но я ни слова не говорила о вашем отцовстве относительно Алисы. И вновь я испытал что-то похожее на сожаление, потому что знал, сейчас я поднимусь и выйду из квартиры Эммы и ее дочери, и больше никогда их не увижу. И, наверное, это было самым правильным. Но почему-то я медлил. Хорошо, Эмма. «Пусть так и будет», – все же решил я. Став из-за стола, направился в прихожую, чувствуя, что это то единственное, чего от меня желала получить рыжеволосая мать Алисы. Никакой подставы не было. Ребенок просто не так что-то понял. А потом пришел ко мне. И почему вдруг стало так горько от этого понимания? «До встречи!» То есть я хотел сказать «прощайте», произнес я, обувшись и выходя за порог квартиры Эммы. «Прощайте», – откликнулась она и секунды позже захлопнула дверь прямо перед моим носом. «Прекрасно. Впервые женщина на моей памяти хотела настолько быстро избавиться от моей компании. Что ж, я подернул плечами и ушел. Пусть так и будет». «Ну, ты заказал торт?» – потребовала ответа сестра, которая позвонила мне через пару часов после того, как я оказался дома. «Заказал». — соврал Лена мысленно закатив глаза. «Ох уж это желание соорудить грёбаный торт, от наличия которого будет ни горячо, ни холодно. И уперлась же сестра в эту хрень. Покажешь фотку, которую выбрал? Да, бегу и падаю. Это будет сюрпризом». Она замолчала, и я уже решил, что на этом расспросы закончены, когда Лена выдала. «На дне рождения будет кое-кто, с кем я хочу тебя познакомить». Я едва не взвыл от услышанного. «Лена в последнее время только и делала, что пыталась меня кому-нибудь пристроить. Словно я был объектом, способным вот-вот пустить душок от того, что срок годности истекал. Лена! Что, Лена? Тебе уже много лет, а ты все еще один. И? Какое тебе до этого дело? У меня внутри все вскипело. Какого черта Лена лезет во все это? Есть дело, Крамольский, и ты сам мне потом спасибо скажешь. О, вот в этом уж я точно сомневался». «Наши вкусы с сестрой отличались разительно. Но если Лена что-то вбивала себе в голову, пиши пропало». «Не скажу. И перестань меня сватать», – процедил я. «Она хорошая, правда, тебе понравится», – не сдавалась Лена. И тут вдруг меня осенило. Нужно просто перебить карту, которую бросила на игральный стол сестра. «Мне не понравится», – начал я издалека. «Я не хотел говорить, но у меня уже есть девушка». Перед глазами встал образ Эммы. Почему именно ее, не знаю. Но представлять мать Алисы было особенно приятно. «У тебя есть девушка?» – недоверчиво спросила Лена. «Именно так. Есть». Отрезал я и, решив, что ничего особенного не пропущу, отключил связь. Поднявшись с дивана, я подошел к окну и взглянул на вечернюю жизнь. Стоял и смотрел на то, как многочисленные прохожие мельтешат туда-обратно, а сам думал о весьма жизненных вещах. Эмми, которая мне весьма понравилась, нужны были деньги. А мне была нужна женщина, наличие которой отрезвит Лену в ее попытках найти мне пассию. Что ж, кажется, карты легли весьма и весьма удачно. И спорить с судьбой в этом вопросе я уж точно не собирался. Крамольский ушел, оставив после себя лишь характерную дымку парфюма, дорогого, нишевого аромата с нотками табака и кожи. спрыснутых терпким виски, в котором безошибочно угадывалось творение имени Тома Форда. Я простояла некоторое время неподвижно, наслаждаясь теплым шлейфом мужских духов. Запахи я различала безошибочно. Давняя мечта стать профессиональным носом и работа в магазине косметики давали о себе знать. Жаль, что некоторые мечты, увы, вынуждены оставаться только мечтами. Итак, Крамольский ушел. А вот необходимость серьезно поговорить с дочерью осталась. И предстоящая беседа меня совсем не радовала. «Лис!» – позвала я дочь, предварительно постучав в дверь ее комнаты. Она открыла мне сама. Такая еще маленькая, но уже такая самостоятельная. Моя девочка. Лучшее, что было у меня в жизни. «Папа уже ушел?» – спросила она, нахмурившись. Я подавила тяжелый вздох. Не было ничего страшнее и болезненнее этих разговоров об отце, которого у нее никогда не было, но в котором она так нуждалась. Внутри грызущим червяком зашевелилась совесть, напомнив о том, что я только что солгала человеку, который мог все изменить. Вот только захотел ли бы. От меня не укрылся его взгляд полный подозрения, когда он расспрашивал о журнале и о том, что мне известно насчет нового филиала его фирмы. Весь его облик буквально кричал. «Я знаю о том, что ты хочешь моих денег». и я вовсе не собиралась переносить подобного унижения, где меня выставляли бы охотницей за халявными средствами на жизнь. И уж тем более я не хотела, чтобы от необходимости доказывать свои притязания страдала моя дочь. Этот человек вращался в совершенно иных кругах, и он наверняка привык смотреть на все исключительно сквозь призму денег. Не стоило сейчас усложнять то, что много лет назад началось с ни к чему не обязывающей ночи, и на ней же закончилось. Для него, но не для меня. Я серьезно посмотрела на дочь, которая наградила меня в ответ таким же взглядом. В ней было столь многое от меня, но порой выскакивали черты, которыми мог наградить ее только отец. Как, например, сегодняшнее сумасбродство с походом в этот чертов офис. «Да, мужчина, который тебя привез», – произнесла я с нажимом, – «уже ушел. И это вовсе не твой отец». Дочь в ответ упрямо сложила на груди руки и решительно возразила. «Мама, ну что ты дурочку из меня делаешь?» «Я слышала ваш разговор с тетей Лерой». Я мысленно закатила глаза. «Ну, подруга! Ну, удружила с этим дурацким журналом!» «Слышала, но не видела», – парировала я. «С чего ты взяла, что речь именно о Владиславе Крамольском?» «А о ком?» – тут же поинтересовалась Алиса в ответ. «Хороший вопрос. Ну и как из всего этого теперь выкрутиться?» А главное, как объяснить ребенку, что взрослые иногда заводят вот такие связи на одну ночь, у которых нет продолжения. Я вовсе не хотела, чтобы Алиса считала, что подобные приключения с незнакомцами – это в порядке вещей». «Ни о ком», – отрезала я. «Мы говорили лишь о том, что этот человек немного похож на твоего отца. Вот и все. И вообще», – добавила я строго, – «вопросы здесь задаю я». «Почему ты сбежала с уроков? Тебе прекрасно известно, что нельзя покидать школу без меня и уж тем более ходить к незнакомым людям в офис». Алиса в ответ лишь подернула худенькими плечиками. На ее лице было написано такое выражение, что говорило лучше всяких слов. «Какая же ты, мама, глупая! Если бы я не сбежала, не смогла бы попасть в офис, потому что ты бы меня не отпустила», объяснила она спокойно. «Конечно, не отпустила бы», — возмутилась я. «Лиса, ты считаешь себя уже взрослой, и я должна признать, ты действительно не по годам самостоятельная. Но физически ты еще ребенок. Хорошо, что тебе попался порядочный человек, а если бы все было иначе? Разве я тебя не предупреждала, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми? Папу знают все», – возразила Алиса. «Он известный бизнесмен». «Да уж, тут поспорить было трудно». Известный всем, кроме меня, и куча таких же обычных женщин, которым некогда вникать в светскую хронику. Да и незачем. «Не все известные люди хорошие. Надеюсь, ты меня поняла», — сказала я, и, наклонившись к постели дочери, взяла ее телефон. «Смартфона ты лишаешься до завтра. И интернет я тебе тоже отключу, как предупреждала». В спину мне донесся лишь снисходительный вздох, когда я закрывала за собой дверь.